Мэл. 2 ноября 2019 года. Суббота. Мэл и Бенуа стояли под дождем и смотрели, как техники на вспомогательном судне потихоньку стравливают тросы, концы которых водолазы должны были прикрепить к затонувшему Субару. Позади них, на причале, стоял эвакуатор, на котором автомобиль доставят в лабораторию. Рядом был припаркован фургон криминалистической лаборатории. Эксперты готовились к сбору и изучению улик, которые найдутся в Субару. Командным пунктом операции служила легкая палатка на вес. Чуть ближе к мосту покачивалось на волнах еще одно вспомогательное судно. Работавшая там вторая команда водолазов продолжала обыскивать дно в поисках ковра и тела. Вокруг судна веером рассыпались надувные каркасные лодки. В них сидели помощники водолазов длинными шнурами, направлявшие перемещение коллег под водой. Как и сказал Бенуа, работа была опасной. Плохая видимость, сильное течение, обилие техногенного мусора на дне затрудняли поиски. Стройплощадка была огорожена полицейской лентой, за которую никого не пропускали. Но зеваки и корреспонденты собрались на мосту с любопытством, следя за происходящим внизу. В низких облаках гудел вертолет. Бенуа поднял голову и посмотрел на винтокрылую машину, которая норовила опуститься пониже. — Стервятники, почуяли сенсацию, — прокомментировал он. — Это они еще не пронюхали, что тут замешанный бывший чемпион-горнолыжник и депутат законодательной ассамблеи, который в Хэллоуин пялил крутую городскую адвокатшу в ее Мерседесе рядом с заброшенными силосами, — отозвалась Мэл. Ее телефон зазвонил как раз в тот момент, когда капитан первого водолазного судна дал команду потихоньку поднимать затонувшийся у бару. Сержант Ван Альст", ответила Мэл, Мэл, это я, Лула, звоню с чужого телефона, сказала помощница. Джона Риттенберга только что доставили в участок. Его ауди везут в лабораторию. Команда уже обыскивает розовый коттедж. Образцы ДНК Риттенберга, его отпечатки пальцев и соскобы из-под ногтей я отправила в частную лабораторию вместе с одеждой. Все его царапины и ушибы мы тоже зафиксировали. Мы готовы держать его здесь, пока ты не подъедешь, но, как ты понимаешь, у него очень крутой адвокат, он шутки шутить не будет. «А что насчет Дэйзи Риттенберг?» — спросила Мэл. Полицейское управление западного Ванкувера сообщает, что за ней уже выехали. На вспомогательном судне заработала лебедка. «Спасибо, Лу. Я еду». Она дала отбой. Некоторое время они с Бенуа молча смотрели, как дрожат натянувшиеся тросы. Потом над поверхностью воды появился желтый автомобиль. Мутная морская вода потоком хлынула из открытого окна из-под закрытых дверей. Еще несколько минут и Субару повис над платформой эвакуатора, а потом медленно опустился на нее. На передних дверцах был отчетливо виден логотип «Помощь Холли». Он выглядел настолько невинно, что сердце Мэл сочувственно сжалось. Эвакуатор чуть качнулся на рессорах. Двое экспертов в белых комбинезонах тут же вскарабкались на платформу и принялись фотографировать и осматривать автомобиль, пока его не закрепили тросами, чтобы везти в лабораторию. — Сержант! Капрал! — один из экспертов махнул Мэл и Бенуа рукой в перчатке. В другой руке он держал пластиковый зип-пакет. Из пакета капало. Очевидно, он был прорван. Внутри плавала в морской воде тетрадь в ярко-розовой обложке в фиолетовый горошек. «Это было в бардачке», — сказал эксперт. Дверца бардачка была открыта. На пассажирском сиденье лежала дамская сумочка. Ее содержимое высыпалось на пол. Там ключи от Субару, бумажник, мобильные телефоны и прочие мелочи. Сердце в груди Мэл подскочило. «Ее дневник», — негромко сказал Бенуа. «Мы нашли ее дневник». «Герметизирующая полоска цела, но сам пакет поврежден», — продолжал криминалист. «Страницы слиплись, сейф придется разделять и просушивать». Второй эксперт с фотоаппаратом наклонился к открытому окну водительской дверцы и сделал снимок. «Педаль газа заблокирована деревянным клином», — сообщил он. Телефон Мэл снова зазвонил. Прежде чем ответить, она проверила имя абонента. «Это из лаборатории», — сказала она Бенуа, отходя в сторону, где было потише. В Альст, слушаю. Привет, Мэл, это Эмма Чанг из лаборатории. У нас есть кое-какие предварительные результаты. Образцы ДНК с расчески и зубной щетки Кит Дарлинг совпадают с ДНК из крови с места преступления». Мэл медленно втянула воздух сквозь стиснутые зубы. Как всегда, когда фрагменты головоломки начинали становиться на свои места, она испытывала возбуждение и азарт, почти восторг. Но, несмотря на это, ей больно было думать о том, что следующим предметом, извлеченным водолазами из темной, холодной воды залива, может стать тело молодой красивой женщины. «Спасибо, М на месте преступления найдены и другие образцы днк сказала эмма сравни их с образцами которые везут к тебе прямо сейчас ответила мэл и дав отбой вернулась к биноа кровь в стеклянном доме принадлежит дарлинг сказала она но не только ей похоже там ранили кого то еще ритенберга судя по его старопанной рожи Мэл медленно кивнула и, прикусив губу, глубоко задумалась, следя за экспертами в белых комбинезонах, которые продолжали осмотр Субару, стоявшего на платформе эвакуатора. Со стороны залива снова начал наползать туман. — Ты тут справишься без меня? — спросила она наконец. — Я хочу побеседовать с Риттенбергом, пока ему на помощь не подоспели адвокаты.